верить в собственную исключительность. Когда-то давно я работал с разными мелкими предприятиями. Я видел, как многие из них росли и процветали, а некоторые прогорали. Очень часто можно предсказать, кто добьется успеха, а кто нет. Я знаю, что это не книга о бизнесе, но я должен отвлечься на секунду, чтобы поделиться с вами самой гениальной фразой из разряда «Мы обречены», которую мне только приходилось слышать. Проблема в том, что мы делаем большие предметы мебели, но такое ощущение, что людям нужны исключительно мелкие предметы мебели. И что же мы можем с этим поделать? Я обнаружил одну вещь, которая служит прекрасным индикатором. Чаще всего прогорают те, кто неуважительно относится к конкурентам. Такие предприниматели самоуверенно полагают, что тягаться с ними бесполезно, поэтому оказываются совершенно не готовыми к тому, что конкуренты уводят у них всех клиентов. Такое отношение вредит не только бизнесу. Кое-кто верит в собственную исключительность, хотя никакими выдающимися качествами не обладает. Если вы убеждены, что вы фантастический работник, превосходный родитель, лучший студент или первоклассный спортсмен, это чревато для вас большими неприятностями. Я всецело за хорошее отношение к себе, за укрепление самооценки, только не за счет честности. Вы должны быть правдивы с самим собой в том, что касается ваших способностей. По-настоящему успешный сотрудник всегда старается найти способы трудиться еще лучше. Это одно из условий эффективной работы. И, следовательно, принимает тот факт, что он еще не достиг совершенства. Очень опасно давать себе 10 из 10. Даже Усейн Болт всегда старается хоть на несколько миллисекунд улучшить свой собственный рекорд, поэтому он, наверное, дает себе чуть-чуть меньше 10 из 10. Мне не кажется, что Болт недостаточно уверен в себе, или плохо к себе относится. Просто он, видимо, реалист. Усейн Болт лучший, но все равно считает, что может быть еще лучше. Стоит вам только поверить, что вы лучший, вы успокаиваетесь и перестаете искать пути к тому, чтобы стать еще лучше. И действительно, зачем, если вы и так на вершине? Чтобы стать лучше, вы должны четко понимать, где находитесь, а также где хотите быть. Только в этом случае вам удастся составить реалистичный план того, как попасть отсюда туда. Если вы думаете, что уже там, у вас нет шансов. Поэтому всегда старайтесь хорошо к себе относиться. Говорите себе, что вы молодец, и награждайте себя пирожками, охлопываниями по плечу и метафорическими золотыми звездочками. Главное, не убеждайте себя в том, что вы уже на вершине, чтобы не потерять правильную перспективу, потому что это... Прямой путь вниз. Правило 46. Нужно знать себе истинную цену.